Глава 54 Мы похоронили Виталика здесь же, в лесу, выкопав могилу, найденными при нем же ножами, и выгревая землю руками. Поскольку мы не хотели, чтобы покой могучего бродача был потревожен бродячими собаками или еще какими-нибудь тварями, то старались сделать яму поглубже. Так что мы все про все у нас ушло несколько часов. За это время меня не покидало ощущение, что я поступаю правильно. Ну и желание убивать, конечно, тоже никуда не делось. И когда мы закончили забрасывать могилу ветками, Петруха повторил, что надо идти в Москву. «Чтобы что?» – спросил я. «Чапай, я только что похоронил сына лучшего друга, так что не задавай идиотских вопросов, ладно?» «Мне не меньше твоего хочется здесь все разнести, но даже если у нас и получится, это ничего не даст, потому что это борьба с последствиями, а не с причиной». «Как по мне, это тоже неплохо», — сказал Петруха. «К тому же, если мы задавим их здесь, это помешает им развернуться в будущем. И одной командой хронопи***ров в нашем времени точно станет меньше. Появится другая команда. И даже если эти ребята не будут топить за ядерную войну, фиг же знает, за что они будут топить. Может быть, за что-то еще похлеще. А что может быть хлеще-то? Пока даже думать об этом не хочу». Но вот тебе практический вопрос. Как ты собираешься их здесь задавливать? Ты их ресурсы видел? И где их в Москве искать, ты знаешь? Москва – город большой. Ладно, думаю, что такая активность в любом случае будет заметна. Но если они не идиоты, они нас еще на подходе срисуют, и элемент внезапности будет утерян. А ведь они явно не идиоты, по крайней мере, некоторые из них. Ведь в конечном итоге у них все получилось. Не зная, как у построенного ими общества обстоят дела с идеальностью, но стройку-то они завершить сумели. Правда, это было до того, как я узнал об их существовании и стал желать им плохого. И потом, продолжал я, пытаясь воззвать к его голосу разума. Даже мы с тобой вдвоем много не навоюем. А собирать на руинах отряд у нас тупо времени нет. Мы же не знаем, в какой момент нас отсюда выдернет. А что, если это как раз во время решающего штурма случится? и получится, что мы призвали всех этих людей, а ты еще попробуй найди здесь этих людей на войну, с которой сами же и свалили?» «А что ты предлагаешь?» — спросил он. «Сидеть здесь ровно и ждать, пока нас не дернет обратно, в девяностые. А если вообще не дернет? Если эта вселенская дергалка на этот раз не сработает? А если и дернет, что нам делать в этих девяностых? Патроны с тушенкой скупать и бомбоубежище строить?» ни на что другое времени все равно уже не останется. Или у тебя есть хитрый план, как уехать в Америку, сексуальную контрреволюцию там устроить и куклу с клан в очередной раз возродить в надежде, что белые гетеросексуальные мужики нам-таки третью мировую не устроят? Или ты уже не помнишь, кто первые две устроил? Или ты придумал, как Тайвань Китаю без крови вернуть? А со всеми остальными точками напряжения ты что делать собираешься? «Сербов с косоварами мирить, евреев с арабами, нас, да с кем угодно. Как? Мне даже не интересно, как ты будешь мирить. Мне интересно, когда ты все это успеешь». В чем-то он был прав. В смысле, он во многом был прав. Виталик выдал довольно правдоподобную версию событий. И если дела обстояли именно так, то война случилась не из-за какого-то одного эксцентричного политика. И даже не из-за группы людей, устранение которых могло бы на что-то повлиять. Война уходила своими корнями куда-то глубоко. И если не в человеческую природу, то в геополитику. И из конца 20 века эта задача никак не решалась. Слишком мало времени оставалось до часа икс. Для кого-то это, конечно, целая жизнь. Ну, или половина жизни. Но по меркам исторического процесса, цивилизация оставала существовать жалкие мгновения. Копать надо было глубже, о чем я Петрухе и сообщил. «Ну, допустим, у тебя есть лопата», — сказал Петруха. «Сам нашел или добрые люди подогнали, не суть важно «Куда ты будешь копать, чтобы еще больше дров не наломать-то? В сороковые отправишься? В начало века? Еще раньше? Гитлера в колыбели придушишь, а рука не дрогнет?» «Дрогнет», — согласился я. «И главное, что это все равно ничего не решит». «Не будет гитлера будет Биглер или Штирнер или еще какая-нибудь арийская сволочь», — сказал Петруха. «Личность в истории ничтожна. Личность — это только искра, из которой может разгореться пламя. И если материал сырой, то хоть ты там обыскрись, никакого пожара не случится. А если сухой и взрывоопасный, то этой искрой может стать любой человек. Ну, или почти любой». Толстым прям повеяло. Толстой был хоть и граф, и элемент нам социально чуждый и не близкий но в таких вещах он понимал. Наполеон, Гитлер, Чингис-Хан – это ребята вполне заменяемые. Да, какие-то конкретные решения принимали именно они, и другие люди на их месте распорядились бы чуть по-другому, но только чуть. Какие-то битвы были бы проиграны чуть раньше или чуть позже, какие-то походы, может быть, и вовсе бы не состоялись в тех рамках, в которых они состоялись, но общая канва истории осталась бы прежней. И даже если ты уберешь всех известных нам плохих парней, то на их место придут другие плохие парни, до серии нам неведомые. И не факт, что конечный результат всего этого тебе понравится. Если только решение на самом деле принимали они, а не кто-то другой, заметил я. «А сейчас повеяло заговором мировой закулисы, Ротшильдами, Рокфеллерами и прочими масонами и рептилоидами», сказал Петруха. «Только не говори, что ты на самом деле во все это веришь». «Я уже и не знаю, чему верить», вздохнул я. «В этом и проблема. Мы ничего не знаем. Мы оказались здесь, в этом, не буду отрицать, довольно отталкивающим здесь и сейчас, проделав долгий нелегкий путь и набив множество шишек по дороге. Но не факт, что другая дорога была бы лучше, и шишек на ней мы набили бы поменьше. «И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Самоустраниться? Отойти в сторону? И пусть она идет, как идет? А мы будем просто возделывать свой сад? В окружении вооруженных до зубов москвичей с боевыми вертолетами и, и пауков делать это весьма затруднительно, знаешь ли?» «Знаю», — согласился он. Поэтому я и предлагаю давить козлов, но делать это здесь и сейчас, с теми силами, до которых мы можем дотянуться. «Ответь мне только на один вопрос», — попросил я. «Как ты считаешь, в тебе сейчас говорит здравый смысл или желание отомстить?» «Думаю, поровну, и того, и другого», — сказал он. Чапай, после того, что случилось, я просто не могу сидеть на месте и ничего не делать. Мне нужно сделать хоть что-то, понимаешь? И если мы вернемся обратно, то я снова погрязну в рутине, и этого шанса у меня уже не будет. Ты вообще помнишь, что ты контрразведчик, а не спецназовец, и уж тем более не диверсант? Зато ты у нас спецназовец и диверсант, насколько мне известно. А я, поверь мне, очень быстро учусь. Многие так думали, и теперь их костями усыпана земля в самых разных точках нашей планеты. Люди склонны себя переоценивать и считать, что в экстренной ситуации, к которой они не готовы, даже теоретически, они не сплохуют. Но когда доходит до дела, в общем, в работе, которую я бросил и к которой надеялся никогда не вернуться, существует множество нюансов, о которых люди, не посвященные до поры до времени, не задумываются. А когда начинают задумываться, становится уже слишком поздно. Разумеется, всего этого я Петрухе говорить не стал, да и он бы меня не послушал. «Ладно», — сказал я, — «будем исходить из того, что мы застряли здесь навсегда. В таком случае нам действительно стоит отправиться в Москву». «Я знал, что ты меня поймешь», — просеял Петруха. «В первую очередь для того, чтобы оценить обстановку и понять, насколько велика угроза». «А потом, уже исходя из полученной информации, нам нужно будет составить план и озаботиться поиском союзников, потому что чую я, что вдвоем мы это дело не потянем». «Ну, хоть так», — сказал Петруха. Это была авантюра чистой воды, бессмысленная, беспощадная и очень опасная. Но Петруха рвался в бой и у меня не было моральных сил, чтобы его останавливать. Возможно, потому что сам я подспудно хотел того же. Рвать и метать, добраться до рассекающих на серебристых вертолётиках гадов и сделать им больно. И если они носят свою татуировку на лице, чтобы она напоминала им о страшной угрозе, то для них пришло время сменить знак радиационной опасности и забить на весь лоб моё лицо». Или мой автограф. Я знал, что это нерационально, что никаких проблем, кроме совсем уж сиюминутных, оно не решит. Но Петруха был прав в своем нежелании просто сидеть на месте и ждать отскоков девяностые. Тем более, что механизм, о котором я знал только с чужих слов, мог сломаться. И это значило, что мы застрянем тут навсегда. Идти к тем людям, что остались от группы Виталика или искать других выживших, было глупо и попахивало эгоизмом. Если это и была случайность, если мы не просто нарвались на регулярный облет территории будущими кураторами, а они целенаправленно пришли за нами с Петрухой. Ладно, оставим в покое и Петруху. Если они пришли за мной, то они могут это повторить. И все люди, с которыми я буду контактировать, могут оказаться под ударом. Поэтому лучше уж так. Да и возделывать свой сад на радиоактивных руинах мне совершенно не хотелось. Возможно, я сгущал краски. Возможно, будущее не казалось бы мне столь безнадежным и беспросветным, если бы совсем недавно я своими собственными руками не помогал бы закапывать в землю одного из своих немногочисленных знакомых, сына хорошего человека, который мог бы стать моим другом, если бы успел, если бы мы оба успели. Конечно, если мы не останемся здесь навсегда и случится отскок, мы снова увидим Виталика, и все можно будет переиграть и ему удастся избежать безымянной могилы в подмосковном лесу. Но в моей памяти этот момент все равно запечатлен навсегда. Мне приходилось хоронить людей и раньше. Тоже гораздо чаще, чем хотелось бы, и я до сих пор помню каждого из них. И все обстоятельства их гибели. Как бы там ни было, это версия Виталика. Я решил называть его так, чтобы не выносить окончательный вердикт даже мысленно. Оставила нам в наследство нехилый арсенал. То есть в абсолютных числах и в сравнении с теми средствами, которыми обладал наш противник, он был весьма хилым. Но если вспомнить, что все это таскал на себе один человек, начинаешь невольно испытывать к нему еще большее уважение. Кроме автомата и красобоя, запасных патронов к нему было не так уж много, всего около десятка. Мы разжились с тремя пистолетами. Я забрал себе два и большую часть запасных магазинов. Двумя ножами мы тщательно очистили их от земли и поделили по-братски. Пятью гранатами, которые мы тоже поделили по-братски. Но я выступил в роли старшего брата и забрал себе три. И кастетом, который Виталик вообще непонятно в каких целях с собой носил. Не иначе, как с крысопауками в рукопашную драться. В общем, пару боестолкновений мы могли бы пережить и с этим запасом. А уже потом пришлось бы переходить на трофейное оружие. Дождавшись вечерних сумерек, мы выбрались из леса обратно к городу. Пожары уже догорели. Кое-где что-то еще тлело. Но открытого пламени видно не было. Да и дым по большей части рассеялся. Город выглядел пустым, как при первом нашем появлении. Никаких следов ни людей Виталика, ни взлетных москвичей нам обнаружить не удалось. И я счел, что это и к лучшему. А вот Петруха выглядел немного разочарованным. Петрухе хотелось пострелять. Мне, в общем-то, тоже. Но я в своей жизни пострелял куда больше Петрухи. И знал, что удовлетворение, которое приносит вид очередного мертвого врага, быстро проходит. И в голову лезет куча других вопросов. Ответы на которые лучше не искать. Стрельба – это последний аргумент. Если до нее дошло, значит ты оказался в ситуации, когда у тебя нет другого выбора. И в большинстве случаев ты сам загоняешь себя в такую ситуацию. И даже если у тебя есть приказ на чью ликвидацию во имя всего хорошего и против всего плохого, ты должен помнить, что сам вручил каким-то людям право отдавать тебе такие приказы. В своей прошлой жизни, еще до всей этой чехарды с путешествиями во времени, хроноштормами и вариантами будущего, которые один другого страшнее, я таки сумел остановиться вырваться из этого замкнутого круга и уйти в отставку. И что в итоге? Мне снова приходится убивать. Едва ли не больше прежнего. Видимо, судьба просто смеется надо мной и моими попытками зажить мирной жизнью. А ведь мог бы воспользоваться после знаниям и карьеру себе построить, или миллионы заработать, чтобы встретить апокалипсис, ни в чем себе не отказывая. Вот как тот тип на даче, к которому меня Сашка возил. Мы добрались до дороги, ведущей в сторону столицы, и двинули по обочине, готовые в любой момент с нее скатиться и побежать куда-то в сторону леса при первых же признаках опасности. О том, что в лесу могли жить какие-нибудь аналоги крысопауков, допустим, зайцеволки, скапывающими с клыков слюной, выходящие охотиться как раз-таки по ночам, я предпочитал не задумываться. Проблемы надо решать по мере поступления. И их нам сейчас и без зайцеволков хватало выше крыши, Минут через сорок мы набрели на дорожный указатель, который сообщал, что до Москвы осталось топать каких-то жалких 48 восемь к «Утру будем там», — сказал Петруха. «Угу. Не выспавшиеся и вымотанные ночным переходом, но днем тут могут быть мобильные патрули, группа охотников или поисковиков и еще какая-нибудь хрень, и идти лучше сейчас. Ночь — время диверсантов». «Ты слишком грузишься, Чапай», — сказал Петруха нельзя думать обо всем сразу голова взорвется беспокойся о том на что можешь повлиять но я все равно грузился разумеется я понятия не имел с чем мы столкнемся в москве кураторы с которыми я сталкивался в прошлом были повелителями как минимум этой части суши и у них было выстроено общество стабильность которого они тщательно оберегали и они могли путешествовать во времени если сейчас мы имеем дело с их предтечами они в самом начале пути еще даже за пределы МКАДа не выбрались. Если отдельных налетов не считать, и, возможно, мы сумеем нанести им такой урон, что они за эти пределы и не выберутся. Наверное, это как-то благотворно повлияет на здешнее настоящее и здешнее будущее, но вряд ли как-то скажется на том прошлом, из которого мы пришли. Я подозревал, что даже без отдела x в котором служил отец Виталика, майор Севельев, История все равно развивалась бы именно в этом направлении. Возможно, потому что отдел X, выступавший за неизменность и стремящийся удержать свой мир в главном историческом потоке, не слишком-то на эту историю и влиял. Он выправлял какие-то огрехи, но большей частью противодействовал попыткам людей из других версий потенциального будущего изменить поток в свою пользу, чтобы избежать хроношторма. Как-то все это немножко сложно для бывшего скромного преподавателя физкультуры в одной из подмосковных школ. Варианты будущего без ядерной войны существовали. Они не могли не существовать, и какие-то ребята приходили к нам именно из них. Но, черт побери, я понятия не имел, как можно туда свернуть. Пока выходило так, что единственной альтернативой гибели всего человечества в хроношторме была гибель большей части человечества в ядерной войне. И, откровенно говоря, это была довольно посредственная альтернатива. Если нас с Петруха не поубивают в этом не особо осмысленном походе на Москву, я постараюсь найти получше.